Глава семнадцатая. Дмитрий. Только через четыре дня я нахожу в себе силы встать с постели и принять душ. Давно меня так не подкашивало, да ещё и вполне обычное ранение. Но, видимо, нужно учитывать, что я уже не мальчик, который даже с серьёзными травмами мог продолжить вполне себе функционировать. Как показали минувшие дни, больше это не работает. Выбравшись из душа, проверяю телефон. Как и ожидалось... На экране высвечивается куча пропущенных звонков и сообщений, но от всех абонентов, попытавшихся связаться со мной, я созваниваюсь только со своим заместителем на корте, Алексеем. Узнаю, как обстоят дела на главном предприятии со сделкой с новыми поставщиками, а также уточню насчет очередного подавления мятежа на севере острова. На сей раз желающих бунтовать против нового правления на корте оказалось в несколько раз меньше, а значит, конфликт пошел на спад. Отлично. Хотя я даже не сомневался в подобном исходе. Люди часто реагируют негативно на изменения, делают поспешные выводы и начинают протестовать, даже толком не разобравшись, если и в этом смысл или польза для них. Мне не раз уже приходилось сталкиваться с неприятными проблемами, и я научился оперативно справляться с ними. Убедившись, что Алексей все дни моего несанкционированного таймаута справлялся совсем без меня, я заканчиваю разговор и натягиваю шорты. С Майкой же возникают проблемы из-за повреждённого плеча, и я на самом старте решаю отмести попытки надеть её и покидаю спальню. Несколько дневная диета даёт о себе знать. Голод лютый. Пить тоже хочется нестерпимо, поэтому первым делом я беру курс на кухню, где встречаю хлопочущую над завтраком Марии. «Доброе утро!» Приветствую я бодрым голосом, и женщина подскакивает от испуга. «Ой, Дима, это ты!» Ох, это она, прикладывая к груди испачканную мукой руку. «Конечно, я кто же ещё?» «Ты зачем встал и спустился?» «Есть хочу, умираю». «Так позвонил бы мне, и я принесла бы тебе всё, что пожелаешь. Тебе отдых нужен». Но отдыхался уже. С улыбкой заверяю, хватая из пиалы ветку винограда, заглядывая за плечо Марией. «Вафли или опять блины?» «Сегодня планировала вафли, но если хочешь, могу приготовить и блины». «Не надо. Я с удовольствием съем всё, что дашь». Отвечаю вслед за виноградом съедаю ломтик ветчины и сыр. Как я рада, что хоть у кого-то в этом доме появился аппетит. Радостно произносит Мария, и я хмурюсь. Не понял, Каролина до сих пор плохо ест? Нет, неплохо, но без аппетита. Только потому, что я заставляю, а не потому, что ей хочется. Мысленно чертыхаюсь, нейтральное настроение сменяется раздражением и чем-то неприятным, чему я не хочу даже пытаться найти определение. Где она? Уехала в город. Зачем? В библиотеку? С каких пор она начала читать? Сказала, что ей для учёбы нужно найти информацию, которую нет в интернете. Сомнительную причину понимаю сразу же. Учёба закончилась и возобновится в середине января, а все экзамены Каролина уже сдала. Она просто нашла жалкий повод, чтобы слинять из дома. Она давно уехала? Часа три назад, думаю, скоро вернётся. Она никогда не задерживается в городе слишком долго. Сообщает Мария, но в этом нет необходимости. Я и так в курсе каждого шага своей самосбродной жены. Хотя в последнее время её такой, назвать язык, не поворачивается. После пожара охрана ни разу не доложила мне о каком-либо неблагоприятном инциденте, и Каролина ни разу не сотворила дичь в своём излюбленном стиле. Прям поразительно. По всей видимости, наш разговор повлиял на неё должным образом. Теперь я даже жалею, что давно не рассказал ей обо всём, что скрывал от неё Влад. Это избавило бы нас от множества проблем». Я справляюсь с завтраком за 10 минут, а затем отправляюсь в кабинет и, несмотря на слабость, погружаюсь в работу до обеда. Лишь когда случайно бросаю взгляд на часы и вижу, что уже полтретьего, меня одолевает нехорошее предчувствие. Беру телефон и набираю номер Каролины. Не отвечает. Ни в первый раз, ни во второй, ни в пятый. Сука. Знает ведь, что если я звоню, отвечать нужно моментально. Набираю номер её водителя, но и этот баран какого-то хрена не берёт трубку — а это уже ни хера не смешно. Грязно выругавшись, я подхожу к окну с видом на парадный ворота и намереваясь позвонить одному из представленных к охранников, однако так и не нажимаю на кнопку вызова, потому что во двор въезжают несколько моих автомобилей. И из одного выходит Ренат, тот самый баран, который осмелился не ответить на мой вызов, а затем еще двое охранников. Но я даже позлиться на них всех не в состоянии, вижу, что мужчины все с головы до ног, испачканы в грязи, и тревога вышибает все остальные эмоции. Какого чёрта с ними произошло, и, блядь, что случилось с Каролиной? Если с её головы хоть один волосок упал, убью всех, нахрен, за отстойное выполнение своих обязанностей. Отрываю взгляд от окна, и спустя несколько секунд оказываюсь у входной двери. Резко её открываю, выбегая на улицу, где замечаю такую же грязную и мокрую Каролину, стоящую возле машины. Живая. Вся в каком-то дерьме, но живая. Однако от данного факта повышается не настроение, а только количество вопросов. На неё опять напали, преследовали, попытались убить, стреляли, ранили. Что случилось? Мой голос мрачнее грома и взгляд явно не лучше, раз водитель с охранниками так напряглись. Однако лишь Каролина выглядит спокойной или, скорее, скучающей. Она просто окидывает меня быстрым взглядом, а затем разворачивается ко мне спиной, так и не удостоив ответом. Совсем охренела. Хотя, чего я спрашиваю, конечно, охренела, причём с рождения. Я задал вопрос. сужу я, переводя взгляд на Рената. Он открывает рот, чтобы ответить, но громкий лай не даёт ему и слова сказать. Возвращая внимание к Каролине, замечая в её грязных руках не менее грязный пушистый комочек, который она бережно прижимает к груди, пытаясь успокоить. «Ну, тише, тише, чего раскричался? Теперь ты в безопасности, нет поводов так громко лаять». Обращается она к маленькому щенку, которого она явно достала из какой-то канавы, если судить по их виду. Скрупулезно оглядываю ведьму. На ней нет ни одного чистого места. Одежда и кожа в какой-то липкой жиже. Ноги босые, а в волосах, кажется, застряла Тина. Господин Титов, с вашей женой все в полном порядке. Она не ранена, цела и невредима. Заметив мой суровый взгляд, торопливо отчитывается Ренат, но я не обращаю на него внимания. Продолжаю пристально смотреть на Каролину, ожидая объяснений. Прекрати так пялиться. Сейчас дыру просверлишь. Лучше вызови ветеринара. Недовольно бурчит она, поглаживая чуть притихшее животное и порывается пройти мимо, но я хватаю ее за локоть. И если я задаю вопрос, ты обязана ответить. Мое лицо полосует незримым лезвием. Эффект от зеленого острого взгляда лучше не описать. «Отпусти меня!» Цадит она сквозь сжатые зубы, а щенок снова начинает кричать на всю улицу. «Мне некогда с тобой разговаривать, не видишь? Мне нужно помочь еще одному кобелю». Непроизвольно усмехнувшись, всё-таки освобождаю её локоть от хватки моих пальцев и отслеживаю, как чумазая ведьма шлёпает босыми грязными ногами по плитке, оставляя тёмные следы за собой. Порой раз чуть не поскальзывается, но всё-таки умудряется удержать баланс и скрывается в доме. Протяжно вздыхаю, с трудом сдерживая улыбку, особенно когда перевожу оценивающий взгляд на молчаливых охранников, грязных, мокрых и чертовски недовольных. Мы почти подъезжали к Вилле, когда на дорогу выбежал этот щенок. Чуть под колеса не попал, но, к счастью, я успел вовремя среагировать и свернуть в сторону, — докладывает Ренат. Почему тогда, по вашему виду, кажется, будто вы свернули в болото? Потому что ваша жена потребовала остановиться и выбежала на улицу на поиски этого чертового животного. Он же от испуга сиганул в канаву возле дороги, а она за ним. Мы не успели ничего понять, как госпожа Титова уже болтыхалась щенком в этой дерьмовой воде, пытаясь его вытащить. Ну а мы, разумеется, без промедления ринулись за ней, вот и результат. Он с отвращением смотрит на себя и товарища, а затем морщись вытаскивает из-под рубашки болотную тину. И всё, я не сдерживаюсь, всё-таки упрыскаю смехом. Эта девчонка неповторима, мои работники много грязи повидали, но однозначно впервые, в прямом смысле, по уши в ней погрязли. Мужики молчаливы и сдержанно ждут, когда я успокоюсь. Хотя уверен, мечтают заехать мне в табло за такую реакцию. Понимаю. Будь я на их месте, тоже стоял бы с такой перекошенной рожей. Ладно, ребята, расслабьтесь. Успокоившись, произношу я. В этом месяце получите солидную премию. Думаю, она сумеет поднять вам настроение. А сейчас вызовите ветеринара и закажите в зоомагазине всё необходимое для щенка. Отдаю поручение, возвращаясь в дом, чтобы найти грязную спасательницу. Сделать это не составляет труда. Всего-то нужно следовать по тёмным отпечаткам и её стоп, красующимся на полу, и всего через полминуты я оказываюсь возле ванной комнаты на первом этаже. Приоткрываю дверь и вижу, как Каролина воюет с щенком, призывая его остаться стоять в ванной, а он лает в ответ и отчаянно пытается выбраться из неё, обмазывая своей грязной шерстью все поверхности. «Да, боже ты мой, угуманись, кому говорю? Я же хочу тебе помыть!» «Я не сделаю тебе больно!» морчит она, стоя у на коленях. Если ты будешь разговаривать с ним в таком тоне, он никогда тебе не поверит. Отмечаю я и зарабатываю сердитый взгляд. Уйди отсюда и не мешай мне. Я делаю это не в первый раз. Отрезает она, возвращая свое внимание к суетящемуся щенку. С минуты наблюдаю за ее безуспешными попытками успокоиться рванца, а затем решаю прекратить оставаться безучастным. Давай помогу. Подхожу к ней и умещаюсь рядом на колени. Я же сказала, что сама справлюсь. Ты уже не справляешься. «А ты, типа, такой знаток животных, да?» «Нет, но я быстро учусь. И, в отличие от некоторых, умею налаживать отношения». «Ну, разумеется», — фыркает и закатывает глаза. «Иди умойся, а здесь я сам справлюсь». «Не справишься, у тебя рана ещё не зажила. Тебе вообще лежать надо». «Не надо, к тому же я даже с одной рукой более способен, чем ты. Иди». «На сей раз я не предлагаю, а сразу перехватываю грязные руки Каролины, вынуждая её зло посмотреть на меня». Ты когда-нибудь прекратишь меня трогать без разрешения? Шипит, пытаясь вырваться, но я не позволяю. Оно мне не нужно. Иди умойся и успокойся. Ты вся на взводе. Ещё бы мне не быть на взводе. Я же в браке с тобой. Если это упрёк в том, что я не выполняю свои супружеские обязанности, то ты знаешь, как это можно исправить. Тебе всего лишь нужно ко мне прийти. Насмешливо напоминаю я, хотя прекрасно знаю, что причины её напряжения не отсутствие секса, а ненависть, страх, обиды и много-много злости. В этом мы с ней похожи, только я умею брать под контроль свои эмоции. Несмешимые мои тапочки, Титов. Я должна сказать тебе спасибо за то, что не заставляешь меня спать с тобой. Это лучшее, что ты когда-либо делал для меня. Язвительно парирует она, провоцируя во мне усмешку. Ох, если бы она знала. Если бы знала всё, то никогда такую чушь не морозила. Всегда пожалуйста, любимая, цени мою доброту и продолжай быть хорошей девочкой. Чтобы я и дальше оставался таким же добрым. С улыбкой отвечаю ей в тон, и Каролина тихо ругается, в глазах усиливается вспышка злости. «Уйди отсюда», — повторяю я в последний раз, спуская взгляд к её губам. Даже они измазаны грязью, но я не брезгливый. Меня это не отталкивает, как и затхлый запах, исходящий от моей злобной жёнушки. Игнорию рала щенка, смотрю на её дерзкий, в прямом смысле грязный рот, но в полы в разводах, на мокрые пряди волос и, наконец, в зелёные глаза, полные гнева и желания воевать. И возбуждаюсь. Пах за считанные секунды напрягается, дыхание становится тяжелее. И ещё сложнее мне становится сдерживаться, когда вижу и в глазах чертовки отражение своих ощущений. Тоже хочет. Всегда. Несмотря ни на что. Но ни за что не признается. Ни за что не пойдёт на поводу своих желаний. «Чтоб тебя, Титов!» — Бормочет она и подтверждает мои мысли, когда резко вскакивает и вылетает из ванны наконец выполняемое требование. Поправляю напряженный член в шортах и перевожу усталый взгляд на щенка, который мигом затихает, смирно усевшись посреди ванны и глядя на меня своими милыми щенячьими глазами. Не зря говорят, что животные все чувствуют. Ведьма ушла и стало легче дышать, не так ли? Обращаюсь я к грязному лохматому псу и получаю в ответ один громкий утвердительный гав.